Вот эта подборка сочинений Куприна, которую мы сейчас прочитали, она служит в основном такой историко-литературной цели, хотя читать и слушать Куприна – это всегда эстетическое наслаждение, но здесь это еще и крайне показательные примеры того, что Одесская школа началась с Куприна, Одесская или Юго-Западная школа русской литературы, которая сменила Петербургскую после... революции сразу же. Вот то, что э, такой мощный приток с юго запада из Одессы прежде всего наметился в Москве и Ленинграде, это э, связано э, с тремя моментами, которые именно благодаря Куприну в одесской школе особенно укоренены. Во-первых, как совершенно справедливо писал Петров в своей книге памяти Ильфа, недописанный, к сожалению, «Мой друг Ильф», мировоззрение нам заменила ирония это очень понятно потому что все было а, практически скомпрометировано все идеи оказались а, несостоятельны и а, в результате ирония насмешка ирония тотальная действительно возобладала в литературе достаточно сказать что главный эпопеи Двадцатых годов, а может быть, и всего русского XX века, если брать читательские предпочтения, оказалась дилогия об Остапе Бендри. Ну, как-то вот русская революция не лезет в эпический роман, потому что слишком, может быть, с ужасный и слишком. разноплановые ее оценки, ее события, а вот ирония справляется, причем справляется она даже не с писанием самой революции, а с фиксацией того типа, который эта революции вынесла наружу. Этот тип не рабочий, не крестьянин, не крестноармейца, а он тюрист, трикстер. Именно он преобладает у Иренбурга, у Хулио Хуринита, у Ильфа и Петрова, и, соответственно, у Бабеля в бени крике И вот, как ни странно, именно с Куприна пошла эта тенденция, потому что его рассказ «Обида», который предлагает такого идейного вора не дурака сострить, произнести речь, обосновать свое ремесло, это, собственно, и есть начало Одесской школы. Ну, рассказ этот шестого года... А чуть позже, двумя годами, Куприн пишет «Гамбринус», который венчается вот таким гимном во славу искусства, утверждением искусства. И это связано со второй чертой одесской школы, безусловным приматом формы. Дело в том, что русская литература традиционно уделяла гораздо больше внимания идейной стороне дела. Поэтому с формой обстояло всегда сложно. Либо она не анализировалась достаточно подробно, скажем, очень многие методики Толстого, не Каренина или Воскресенье долгое время проходили по разряду небрежностей, хотя на самом деле это пример глубочайше продуманной писательской тактики. И вообще как-то, начиная... с разночинцев или с такой скороговорки устной, диктующей скороговорки Достоевского, долгое время как-то не принято было действительно уделять внимание шлифовке фразы, шлифовке формы. Именно Бабель сказал, что вовремя поставленная точка убивает сильнее пули и э, стреляет сильнее пулю. Но Куприн, на самом деле, вот с его новеллистическим жанром, с его... Подходом к острому сюжету и с его точнейшим образом дозированной иронией и с его великолепной многослойной авторской речью, конечно, Куприн этот культ искусства. Я думаю, начал, потому что, сколько бы мы ни говорили о газетной школе Куприна, а в наличии у него большого количества слабых текстов, это было. Но в сильных своих текстах он, конечно, значительно превосходит большинство современников. Он писатель уровня Грина, и э, в этом нет ничего унизительного. Грину и тоже всегда считали билетристом, и сам он так представлялся. А между тем, это был гениальный писатель и символист, мастер формы, сюжетчик каких не было. И, конечно, культ искусства, культ эстетики у Куприна всегда был необычайно развит именно потому, что кроме эстетических соображений, в общем, ничего и нет. Эстетика – мать этики, как говорили об этом многие жрецы чистого искусства. Вот и часто Бродский повторял эту мысль. Действительно, все, что некрасиво, оно и безнравственно. Именно поэтому вот этот гимн музыки, гимн культуры, гимн искусства, который звучит в «Гамбринусе», он сильнее всех остальных мыслей этой маленькой повести. Конечно, понятно, что речь идет и об омерзительности полицейских погробов, и об омерзительности погромов, якобы националистических, на самом деле, хитро инспирированных властью, но весь этот смысл, главная мысль Гамбринуса, это торжество человека, умеющего сделать искусство из всего. И вот эта сцена потрясающая, когда Сашка с искалеченной, негнущейся рукой достает из кармана чёрный И свистульку выдает казака под этот безумный странный аккомпанемент это ну это конечно триумф триумф эстетики и триумф высочайшего класса конечно прав паустовский который вспоминая похороны сашки музыканта из гамбринуса говорит что проза куприна сумела сотворить новую реальность. Действительно, люди запомнили Гамбрину и Сашку-музыканта такими, как он их написал. Именно поэтому огромная процессия сопровождала этого нищего музыканта в 19 году. Действительно, для Куприна создавать топосы, создавать новые территории для литературы, открывать их, это для него, можно сказать, любимое ремесло. И вот третий критерий, по которому Проза Куприна, самого, в общем, большого профессионала своего дела, почему Проза Куприна так хорошо дала корни, дала начало одесской школе. Это культ профессионализма, профессии, потому что, когда у человека нет совести, У него есть, по крайней мере, профессиональная ответственность. И более того, в известном смысле профессионализм – это и есть псевдоним совести. Все герои Куприна, особенно любимые его герои – это люди, у которых есть либо страстное увлечение, как криптография у цвета, либо дело в руках ремесла. Он сам перепробовал безумное количество профессий и считал, что писателю надо так можно больше их знать – Просто это его способ познания жизни. Надо, кстати, заметить, что и опыта у него было колоссальное количество, и воздух он поднимался, и в воду в водолазном костюме опускался, и предпринимал заграничные путешествия, и работал дантистом, и боксером, и киномехаником, и кем только не – он жалел искренне о том, что никогда не сможет родить, потому что вот этот опыт, он говорил, уникален. Что важно очень для Куприна, это вот именно культ человека, который умеет и любит заниматься своим делом, именно потому что это оказалось в России самым дефицитным товаром. Вот обратите внимание, что даже когда он в яме описывает проституток, он... Любуется, скажем, Тамарой, потому что Тамара — это настоящая утонченная куртизанка, женщина, которая вертит мужчинами, которая обделывает очень ловко свои делишки, которая говорит на языках, которая умеет поддержать и светский разговор, и разговор с ворами. Это вот такая купринская тяга к людям, которые действительно прекрасно умеют делать свое дело. И сам, он, надо заметить, прекрасно умеет делать свое дело. Потому что, вот посмотрите, звезду Соломона, такого рассказчика, как Александр Ивановича, вы, конечно, больше не найдете, именно потому что... Точное, стремительное развитие действия с ретардациями, отступлениями, замедлениями там, где нужно. Умение одним штрихом обозначить героя, умение деталь точную вставить. Да, это вот Купринское. Кстати говоря, когда он описывает в ученике своего карточного Шулера, он же Шулер, в общем, конечно, хотя и более высокого полета, Шулер – психолог. Это тоже в известном смысле какой-то пролегомен к образу Бендера, потому что вот тот тон, в котором разговаривает с помощником капитана этот таинственный фокусник, этот странный игрок, который два года держался, а потом все таки сорвался в игру наказать шулеров, он, этот тон очень напоминает высокомерные разговоры, скажем, Бендера с Уисуалем Лоханкиным. чувствуя, там, до физики Магнитского вы не дошли, ну, а из какого класса гимназии вас выгнали? Из пятого, из четвёртого? Или физики Краевского, пардон. Да, это к тому, что вот этот тип присыщенного, высокомерного, умного, постромантического героя, для которого романтизм уже такой пройденный этап, этап молодости, это очень-очень укоренилось в... трикстере советской прозы, который был вдохновлен в огромной степени, конечно, Одессой. Это нагловатость, это вальяжность. Это внезапная, глубокая сентиментальность и чувствительность, как вот в отношении этого героя к женщине, которую он обчистил. Это такое своего рода купринское, конечно, наследие, потому что и сам Куприн — это удивительное сочетание цинизма, сентиментальности и такого искрометного веселья. Можно не сомневаться, что он бы тоже охотно умер бы на баррикадах за свободу, за идею свободы. Кстати говоря... У прину очень часто приписывают антисемитизм на основании одного частного письма к батюшку, насколько я помню, девятого года, где он говорит, что евреи значит, завоевали русскую литературу и везде пролители. Ну, видите ли, такого рода высказывания можно найти в переписке или в дневниках любого русского писателя в диапазоне от Чехова до Пастернака, Но тем более, что многие из них, кстати, и сами совершенно не чужды еврейства. Это нормальная вещь. Куприн всегда защищен. Ну, не будем судить писателя по тому, о чем он ворчал в частной переписке. Будем помнить, как страстно, как горячо, как отчаянно. Куприн защищал евреев от погромов, как он страстно, всей силой своего богатого, богатырского темперамента ненавидел у строителей этих погромов, Так ему омерзителен был всяческий антисемитизм. Вспомним такие рассказы, как трус, и поймем, что Куприн... глубоко, или свадьба, например, глубоко понимал еврейский характер, точно чувствовал его и сочувствовал ему бесконечно, конечно. Потому что у профессионалов национализма нет, у воров нет антисемитизма, потому что талантливый вор, может быть, какой угодно националист. Вообще преступный мир не знает национального вопроса, и это единственное, чему у него стоило бы поучиться. Куприн в этих рассказах внес в русскую литературу то, что было в таком дефиците – соленый перченый пряный дух русского Леванта, Одессы, русского Средиземноморья, хотя это и Черноморье. Одесса – самый открытый миру город, самый космополитический русский порт. И все здесь приправлено солью насмешки, именно поэтому… Ужас, который плещется в глазах Сашки-музыканта, никогда не уходит наружу, всегда он сопровождается насмешливостью. Я думаю, что это сочетание смеха и слезной более заметно в травке, в прелестном купринском рассказе, тоже абсолютно пасхальном, абсолютно календарном, но таком невероятно содержательном и таком характерном и таком чувствительном, в лучшем смысле слова. Конечно, не могу я не сказать подробно о «Звезде Соломона», потому что это первый Куприн, которого я прочел. ну, есть не читать «Слона», которого я тогда совершенно не понял, это взрослый рассказ, сложный, вот жалко, что мы его не включили, но Бог даст в другой раз. А «Звезда Соломона» — это первое, что я у Куприна прочел. Причем мать мне сначала его пересказала, лет семь мне было, оборвав на самом интересном месте, и я влез перечитывать, то есть читать. Это было безумно увлекательно. Это классическая такая готика, но за абсолютно такой интригующей, сильной формой этой вещи, за ее кажущейся принадлежностью к развлекательному жанру нельзя не увидеть очень важный и очень масштабные философские мысли Куприна. дело в том что цвет скромный кроткий прелестный он один из тех героев которых куприн любит но иногда как самому цвету зенить всемогущество ему хочется все таки испарить или послать такого человека и сказать чтобы ты сквозь землю провалился как с этим рыжим почтальоном потому что мелкие они очень ничтожные уж очень и скучно ему с ними Куприна привлекали такие герои, как листригоны, отважные рыбаки, или такие герои, как Сашка Музыкант с его гениальной музыкой, но его резко отталкивали, его, в общем, оставляли, ну, в лучшем случае, равнодушным люди, про которых русский народ справедливо говорит «пирог ни с чем». Вот свет. Попробуйте представить свою жизнь рядом с цветом. Его крошечные радости, его крошечные огорчения. Если бы не его криптография, то, собственно, его любовь к шифрам и головоломкам ничего бы в нем не было примечательного. Но именно вот такой человек оказался способен вырвать Афрамистигон тайну веков у Забвения. Ну и так, ад все подстроил, чтобы вернуть себе одну из своих главных тайн. Но тем не менее. цвет настолько не сумел воспользоваться могуществом, понимаете, с одной стороны, конечно, он не наделал ужасов, он не залил шар земной кровью, но он и хорошего ничего не сделал, и любовь мимо него прошла, он не воспользовался всемогуществом, и это для Куприна очень Постыдно, потому что, в общем, для него-то, на самом деле, могущество – это всего лишь метафора творчества. И вот свет этой силы лишен. Сам Куприн считал себя человеком довольно заурядным, которому случайно досталась огромная творческая мощь. И он этой творческой мощью воспользовался по полной программе. Он написал очень много и очень хорошо. И в этом своем творчестве он пережил самые разнообразные приключения. Он был таким же, как герой святой лжи, которую я, собственно, по этой же причине сюда включил, воспитанником сиротского дома, дома престарелых, где жила его мать, обедневшая, и его там баловали эти старухи несчастные. Она там служила, а потом она там жила, и Куприн, собственно, всю жизнь мечтал прожить совершенно другую жизнь, вырваться из этого страшного, провинциального, тусклого мира, И он действительно, мало того, что он насытил свою жизнь обычайными приключениями, но он еще и описал настолько увлекательный, настолько праздничный мир. Вот у героя «Святой лжи» есть один дар – он умеет врать. Конечно, он врет неубедительно, но такой подвиг есть вот в этом его стремлении раз в полгода на праздник там, или в квартал, прийти к матери и наврать ей про свои успехи, про женитьбу, про э, любящих друзей или ревнующих, наоборот. Это тоже хоть какое-никакое, но творчество. И, кстати говоря, Куприн именно за это подарил ему надежду в финале. Сказал, что бывают же в жизни чудеса, или это, возможно, только в пасхальных рассказах. Вот это, на самом деле, такая прекрасная формула, такая утешительная. И он подарил ему эту надежду Утешив читателя. Это нежнейший рассказ, его без слез читать трудно, и Куприн, конечно, любит героя, который умеет преодолевать свой быт, свою судьбу, свою несчастность врожден, умеет преодолевать ее творчески. Он везде, где видит хоть крупицу творчества, там он считает, что герой спасен. Конечно, очень печально была жизнь Куприна в эмиграции, он оторвался от России С тоской и болью он деградировал довольно быстро, вещи его написаны. И там, конечно, не выдерживают сравнения с этими, которые мы начитали. Даже «Прелестная Жанетта, принцесс четырёх улиц» и даже «Замечательное колесо фортуны» — это все таки увидание таланта. Поэтому то, что Куприн вернулся, Это не следствие болезни, алкоголизма, деградации. Это вот как собака чует, что спасительная трава там. Может быть, он и мало соображал, когда приехал, хотя есть свидетельство, что он понимал, что делается в России и довольно насмешливо относился к этому. Но, тем не менее, мы запомним Куприна не вот этим старичком, которого шатает ветер, а могучим борцом, краснолицем вот этим с татарскими глазками, страшно раздражительным, запойно пьющим и запойно пишущим, трогательным, умиляющимся, рыдающим над собственными стихами. Подумай только, Серж Куприн написал «Маленькая девушка с кораллами на шее, розовая девушка с кораллами на шейке поливает бережно клумб резиды». И, понимаете, вспомним его стихи, и запись его голоса, которая сделана была в 10-м, что ли, году. Когда вы это слушаете, вас поразит, какой у него умный голос. Вот это не сильный, не, не какой-то там грубый, нет, это голос очень умного человека, необычайно проницательного, ироничного, точного. Я думаю, что, невзирая на всю его славу Буяна, на все стихи типа «Куприн, будь дружен с Лирой и к тому не циркулируй», «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне», несмотря на все на это, это самый умный писатель своего поколения, самый умный именно потому, что он понимал в людях. И если уж кого и можно назвать на таком сердца, сердце, то не Андрееву при всей его бесспорной гениальности, а не Горького а при всем его огромном опыте и тоже замечательном новеллистическом даре, а Куприна, который до сих пор умудряется задеть в нас самые прекрасные струны. Поэтому нельзя не пожалеть, что одесский цикл его творчества сравнительно невелик, а одесский период русской литературе закончился в 30-е годы с воцарением в ней производственного романа.